Наталия Сергеевна Коноплева. Пламенное сердце. Наталия Коноплева. Лёд и пламень или великая сила прощения. Ты играешь на арфе ушедших веков, сталь струн теребя. Огонь давно погасших костров пылает в твоих глазах. Ты поёшь нам о том, кто был чист как херувим. Он велик был и в нём, жизнь не бился родник. Исцелять он умел светлым жаром души, но зависти хмель отнял чистую жизнь. Бледна лик, нем и бездушен, ты бродишь как тень, воли чужой не нарушить, ты предан отныне тьме. Не умея спастись от оков колдовства, живым мертвецом ты ходишь по свету, и нету спасения от чар силы зла, отныне дороги нет в свету. Ты отныне бессмертин, в холодной стылой груди сердце мёртвое стынет, чувства все позади. В руки меч ли вложили, иль упрямый резец равнодушен от ныне ты, оживший мертвец. Тебе страстный хранитель тайн предвечного зла. Нет спасения на свете от оков колдовства. Равнодушно взираешь на кровавый разор, лишь приказ выполняешь. Безразличен твой взор. Но спасение купит любовь того, кого мучить прикажут. В ком течёт родная кровь, брата родного, что слова не скажет. Упрёком не засветятся глаза за муки, что ты уготовил, и лишь по щеке скатится слеза за прежние дни твои чистой неволи. Когда ты был заперт, как узник в темнице, В стенах Академии Магических Сил И мудрость, что на полках пылится, Ты изучал, и этим ты жил. Теперь ты проклят своими за то, Что не по воле вершил. На веки твое опорочено имя. Разве для этого жил? Но будешь спасён от оков колдовства, любовью и светлой душой и к жизни новой откроешь глаза и следом пойдёшь за судьбой. Говорят, что глубочайшая жестокость идёт от глубочайшей нежности. Very good kind. Я распахнул тяжёлые дубовые створки с зала совещаний. Ровный мягкий свет сотен свечей в десятках бронзовых и серебряных канделябров, стоящих на столе и вставленных в хрустальные люстры, заливал огромный зал, свода которого тонули в головокружительной высоте, а из окон во всю стены навстречу свету свечей лился свет полуденного солнца. Свет играл на стенах и палагах, Облецованный золотисто-розовым мрамором с сиреневыми прожилками, белоснежный колонны гордо возносится в головокружительную высоту. Я медленно пересекаю залу и останавливаюсь у подножия трона. Я склоняюсь в земном поклоне. Приветствую тебя, Варднур Арданон Вирдела. Я досадливо подумал, что не худо было бы повелительнице изменить древний обычай, принуждающий по этикету обращаться к своим советникам и прочим знатным вельможам полным именем. Я занял свое место по правую руку правительницы. Алта острова Ленас, Алдис-Алтар-Сен-Эл-Винар была мудрой женщиной. Прекрасные черты ее лица были безукоризненно правильны. Мягкий взгляд внимательных серых глаз, длинные серебристо-белые волосы, на которых лежал золотой обруч с благородным опалом над олбом, белое платье — вся она — вызывали во мне отнюдь не те чувства, которые должен был бы испытывать первый советник к своей повелительнице. «Да!» Я почитал её, но вместе с тем я был безнадёжно влюблён в Альдис. Приветствует тебя, Син Аргант Полеон, услышал я звонкий голос повелительницы. Перед троном согнувшись в низком поклоне, стоял её доверенный советник Тиан. У меня язык не поворачивается назвать его полным именем. Этот Цян был весьма неприятным типом. Я всегда гордился своим ровным отношением ко всем людям, окружающим меня, но Цян успел завоевать моё презрение. Второй советник Занял своё место по правую руку от повелительницы рядом со мной. Скорее зал стал наполняться. Прибыли послы сразу из 14 союзных государств. Я не слушал, всё было мне известно задолго до начала внеочередного совета. Я сел так, чтобы никто и не усомнился в моём престольном внимании. Первому советнику полагается внимать всему, что происходит в зале совещаний. А сам углубился в свои думы, которые, по правде сказать, были далеко не радужными. Но сперва хотелось бы познакомить тех, кто будет читать мои дневники с окружающей обстановкой. Мы... Народ Ворад, дети бури или белые стражи, как нас ещё называют. С нашего языка Арайка Ворад на всеобщее переводится как верные долгу. На, думаю, придётся поведать историю возникновения людей и прочих разумных рас, как пренебрежительно отзываются о нас последние, чтобы читающим Мои дневники, стало более понятно положение вещей. Мир зародился в вечном хаосе, где властвовали стихии, и назвался он Ванахейм, то есть обитель стихий. Иногда его называли Гвенас, что значит светлый, сияющий. Населяли Ванахейм ваны, чистые светлые духи. или, вернее, первые боги и светлые альвы, духи воздуха. Главным среди первых богов был Вана Ньорд. Он усмирил стихии и призвал их служить себе и своим соплеменникам. Он поднял землю со дна великого океана, создал звезды и луну, и главное чудо — солнце. Когда солнце только поднималось из великого мирового океана, из морских волн вышел юноша, облаченный в белоснежные одежды из морской пены. Его волосы навеки вобрали в себя сияние солнечных лучей, а когда он улыбался, лицо сияло, словно солнце, и ваны дали юноше имя «Хеймдаль», то есть «Владыка миров», потому что предвидели, что именно он вдохнет жизнь в неживое и создаст первых людей. В Анахейме, стране вечной юности, время текло медленно, ведь Ванан-Йорк, создавший этот край, повелел, чтобы время не старило его жителей. Увидел юный Эхейм, дали дивные красоты Ванахейма, земли, на берегах которой гнездились огромные морские птицы с белоснежным оперением, и лишь кончики крыльев были черными. Люди позже назовут их странствующими альбатросами, а в лесных озерах плавали изящные птицы с чисто белым оперением, и их люди назовут лебедями. Видел хеймдаль и зеленеющие густые леса и обширные поля с высокими травами и луга с дивными цветами, слушал грохот волн, разбивающихся о гранитные утёсы, шёпот лёгкого прибоя на прибрежном песке, видел прекрасные дома и дворцы из прочного камня и крепкого дерева, видел животных и птиц но нигде не видел он существ, которые походили бы на него самого и на приютивших его жителей этой страны. — Кому будем мы передавать свои знания и умения, если не людям? — сказал он Нью-Орду. Задумался владыка Нью-Орд, и вот отправился он вместе с Хеймдалем на берег моря, Где и взял хрень, даля несколько сущностей: морскую пену, солнечные лучи, дыхание ветра, утреннюю росу, аромат всех цветов, пение птиц, буйство грома и молнии, морские валы и шелест листвы и трав, и создал первых людей. Мущину, которого нарек Гвендель, что значит светлый. и женщину, которую назвал Гвенаэль, то есть «сияющая». Затем он дал им три сущности — мысль, волю и чувство. А жили люди, и было в женщине Гвенаэль больше от красоты и нежности цветов, шелеста листвы и трав, и стала она первой целительницей, а в мужчине — Гвендле было больше от буйства грома и молнии, от разгула морских волн и больных ветров, и стал он первым мореходом, первым поэтом и мудрецом. Но создавая сердца первых людей из хрустальной капли росы, дрогнула рука Хеймдаля от того, что подул ветер и песчинка морского песка попала ему в глаз. Зашморился Светлый Бог и не заметил, как несколько песчинок попало в безупречный хрусталь его творения. Это были алчность, тщеславие и жестокость. Но слишком ясны и чисты были сердца первого мужчины и первой женщины, чтобы песчинки успели проникнуть глубоко и навсегда испортить их. Но с каждым поколением всё глубже и глубже проникает в сердца людей спесь, жадность и злоба. Но не скоро ещё суждено понять это ванам. У первого мужчины и первой женщины родились дети: сыновья Хевард и Эвинд, что значит защитник и острабный ветер. И девочки-близнецы, Дану, что значит богиня, и Дон, что значит властелительница вод, стали ваны учить людей, передавая им свои знания и умения. Они обучили их первым ремёслам, научили строить корабли, выделывать кожи, учили искусству слогать стихи и песни, искусству прорицаев и мудрецов. передавая им высшее знание. Если бы знали бы они тогда, как жесток ко отблагодарят их первые люди, возмужав, братья Хевард и Эффинт отправились за море, и с тех пор о них никто не слышал, ведь что за морем Окружающим Банахеем никто не знал, а сёстры-близнецы взяли в мужья братьев сыновей доброго великана Белтерна. Дано выбрала в мужья старшего из братьев Белтерна, а Дон младшего Белиса. Вскоре у них родились сыновья и дочери. Старшим среди сыновей Дано был Дагду. превзашедшие в искусстве игры на арфе и сложения стихов самого Ньорда. А первенцами Дон были плезницы Гвидион и Гаванон. Оба прележны были в магическом искусстве, но Гвидион больше любил солнечные поляны и заоблачные небесные просторы, а его брат безбрежную ширь моря и подводные глубины. Возмужав, Гвидион, подобно Хеймдалю, создал из девяти сущностей человека, наделив его мудростью и дав имя Гвион-Бах. Не знал Гвидион, какая судьба ждет его воспитанника. Не знал он, что суждено Гвиону-Баху трижды погибать и трижды возрождаться». И что прославится он как великий мудрец и поэт под новым именем Талессин, и вместе со славой придёт к нему самый страшный порок числавия. Но несмотря на свою гордыню, им будут восхищаться, тогда как его сыном, прекрасным Адаоном, мудрым и скромным юношей, искусным в ремесле воина и в искусстве сложения песен, предсказания и игре на арфе, люди будут вспоминать вскользь, тогда как именно Адаон будет достоин истинного поклонения. и покинули сестры вместе со своими супругами и детьми сокрытый в Анахейм, которые они стали называть Авалоном, или иногда Тирнаног, и увели за собой многих людей, и осели они на западных островах, и стали называть люди, последовавшие за дану себя Туата-де-Нанаант, А последовавшие за Дон именовали себя детьми Дон. Шли годы, складываясь в века, и превратились песчинки в душах людей в камни. Злоба, алчность, ненависть и зависть, гордыня и жестокость превратили могущественные племена двух сестёр в мелочную, вечно грызущуюся между собой ссору. Оставшиеся в анахиме люди постигали высшую мудрость ванов, которых они стали называть богами, хотя сами ваны этого не хотели, они не любили поклонения, ибо поклонение и почет ведут к гордыне и тщеславию, а гордыне и тщеславие — к злобе и зависти, а злоба и зависть — к ненависти и отчаянию. взял Хей медаль в жон родную сестру Йорда Нертус, которая уже родила брату двоих и детей, сына Фрейра и дочь Фрейю. Не приветствовали ваны близкородственных браков, да и сами Ньорт и Нертус появились в проступке. Вот почему ни Фрейра, ни Фрейю ваны, кроме отца и матери, так они смогли полюбить. Своего первенца Хеймдаль и Нёртус назвали Тхандином, и именно Тхандин стал первым великим вождем народа Варат. У Хеймдаля и Нёртус было много детей, род великих королей. Великий и просветленный Ванахейм был сокрыт, потому что вокруг еще кипели стихии, вырывающиеся из двух противоборствующих миров. Нибельхейма, страны туманов и холодов, и Муспельхейма, страны огня. Огонь Муспельхейма, встречаясь с вечным льдом Нифельхейма, сталкиваясь, великие стихии льда и огня становились ядовитым паром, оседающим ядовитым инеем на поверхности льда. В пустоте, где не существовало ни света, ни тьмы, бушевали лишь стихии, и называлась эта пустота мировой бездной или бездной Гинун-Габаб, извечного хаоса, и родились злобные и нисти великаны. Первым и самым злобным среди них был великан Эмир Но некоторые из потомков Эмира и других великанов оказались добрыми, или им просто надоело убивать. А некоторые считают, что добрые великаны на самом деле пришли из самого Ванахейма. Главным среди добрых великанов был Белтерн, владеющий тайными знаниями, рунами. Говорят, что рунам Белтерна обучили сами Ваны. Великаны стали сражаться между собой, а тем временем в мировой песне родилось первое животное. Корова Храум Думла, которая и вылезала из-за льда прародителя асов Бора. Возмужав, Бор взял в жены дочь Белтерна, и у них родились сыновья – Один, Вилли и Вет. Они сразились со злобным эмиром и убили его. А из его тела сделали землю из крови, море и реки из волос леса, из осколков зубов и костей горы из скалы, из черепа небесный свод, а из мозга облака. Затем боги решили населить землю, и первых людей они вырезали из деревьев: мужчину из ясеня, и назвали его Аск, что значит ясень, а женщину из ивы и назвали её Эмбла, что значит ива. Затем взяли они земляных червей, что забились в мёртвом теле Эмира, и вылепив из них маленьких существ, наделили их разумом и поселили под землёй, назвав тёмными альвами или гномами. Позже люди стали приписывать Асам и создание светлых альвов или эльфов. Из искр кораболетающих из Муспельхейма Асы вылепили звёзды, луну и солнце, а управлять небесными колесницами по очереди, возящими по небу луну и солнце, посадили детей одного из добрых великанов. Девочка по имени Соль правила огнегривыми конями, запряженными в колесницу солнца, а ее братец Мун — среброгривыми конями, возящими по небу колесницу с месяцем. Мрачная и темноволосая великанша из рода злых великанов по имени Натен или Ночь родила светлоликого и прекрасного сына, называемого Даг или День. Любила ночь время, когда колесница соли скрывалась за краем небосвода, а её братец месяц правил своими конями на виду у живых. Никогда не улыбалась и не смеялась ночь. И вот с тех пор и называют её именем те часы, когда соль отдыхает за краем небес. А Светлаликий Дак или день был влюблён в светлую соль и радовался, когда она появлялась на небесклоне. Его именем и назвали те часы, когда над миром властвует соль. Вот почему зло и смерть так любят ночные часы и ненавидят день. Устроив новый мир, боги разделили его на девять частей. Кстати, они искренне поразились и опечалились, когда обнаружилось, что есть уже некий мир, когда гораздо древнее и прекраснее того, что они создали, ведь в Анахим был создан мудростью, а не жестокостью. И время и тлен были не властны в заповедных землях и не ванам, ни светлым альвам. Не другим созданиям, жившим в этой стране, неведомы были ни злоба, ни зависть, ни ненависть, ни гордыня, ни коварство и ложь. Все эти чувства причудливо сплелись в старшем из троих братьев Асов Одине. Вот почему люди стали называть его богом обманщиков. Но скрыл Один свою истинную сущность от светлых ванов и предложил им союз, но отказались ваны, потому что не могли они помогать убийцам, пусть даже убийство было совершено во благо, тогда Один и замыслил погубить ванов, а пока присвоил себе создание дивного края. Сами боги создали для себя в небесах страну Асгард, страна асов. Много дивных палат было в Асгарде, но главными среди них Вальхалла, обитель воинов, инхерьев, славных храбрецов, павших на поле боя, которых Один призвал к себе, дабы сделать из них могущественную дружину, ибо было предсказано Одину. Что грядёт день Рагнарёк, день конца всех девяти миров. Первых созданных людей они поселили в Мидгарде, в срединном мире, но запад от Мидгарда лежит сокрытый дивный Ванхим, а на востоке, за горами, страна злобных великанов Хримтурсов или троллей Йотнheim. В воздухе между Мидгардом и Асгардом находилась страна светлых альвов Лассальвхейм, а под землёй под Мидгардом страна тёмных альвов Свартвалхейм. Когда в Мидгарде стали умирать люди, появился и другой подземный мир Хельхейм, мир мёртвых. Ниже Хельхейма, на самом дне Мировой Бесны, и на север от Мидгарда находился Нифельхейм, царство вечного мрака и небывалых холодов, страна инеистых великанов. А к югу от Мидгарда располагался огненный Муспельхейм. Потомки первых людей оказались жестокими и алчными, завистливыми и лживыми. Именно так и должно было быть, ведь могло ли светлое и доброе родиться на земле изначально сквернённой убийством? И поклонялись эти жестокие люди Асу Одину, ставя его главой над другими 12ю Асами. И разве могло поклонение богу обманщиков и висельников сделать людей чистыми и добрыми? Из всех трех братьев только у Одина были дети. Жену его звали Фриг. Говорят, она была из земель Ванахейма, но к племени ванов не принадлежала, поэтому Фриг была самой доброй и мудрой среди осенней. От Фриг у Одина родились дети, но были у него дети не от только от законной супруги, его дети родились и побратимы стали высшими богами. Именно они и развязали первую войну с ванами. Вот как повествуют легенды людей сибирян об асах. В основной пантеон входили 12 асов, детей и побратимов Одина, и, разумеется, сам владыка девяти миров. Помимо асов в Асгарде жили и осиньи Первый из них по праву считается жена Одина Синьефриг. Вот список основных их богов. Отец богов и людей, одноглазый Один, бог войны, раздоров и обмана, покровитель повешенных и басам, когда-то повесился себя на суку мирового древа. Ему издревно посвящали пленников, набросив им на шею петлю, и пока петля не затянулась, пронзали сердце копьём. Петлю также надевали на шею новому канунгу, то есть правителю людей сибирян, и прикасались к его груди копьём. Случалось, что неугодного правителя копьё пронзало, а петля на шее сама собой затягивалась. Часто путешествует один по Мирггарду в обличии странника в синем плаще и широкополой синей шляпе, низко надвинутой на единственный глаз, а по небесам он разъезжает на восьминогом жеребце Слейпнире в позолоченных латах и в золотом крылатом шлеме с копьём Гугнир в правой руке, что никогда не пролетает мимо Цели. Первым после Одина по праву считается рожебородый могучий бог-грозовой Тор, сын Одина и богини земли Йорд. Нет никого во всех девяти мирах, кто был бы равен ему по силе. Носит Тор боевые железные рукавицы и широкий кожаный пояс, в два раза увеличивающий его силу, а на баку у него молот Мьёльнир. Крошащей скалы ибо день и ночь сражается бог грома на востоке со злобными великанами хримтурсами от коих и пошёл род горных и обнинных троллей говорят что пали на колени великаны при виде самого Одина верхом на восьминогом жрепце слепнере а всеотец за их преступления обратил их в гранитные скалы и утёсы Медленно поднимаются с колен каменные великаны, и когда поднимутся они, наступит день Рагнарёк, последний день и богов, и людей. Вторым по праву считают брата Тора по отцу однорукого бога справедливой войны Тюра, или его еще называют Тиром. Правую руку Тюр потерял, сражаясь с чудовищным волком Фенриром. Но, потеряв руку, Тюр не перестал сражаться. Вот почему во всех учебных поединке и в поединках, призванных восстановить справедливость, затеваемых не ради убийства, а ради поучения, воин обязан брать оружие левой рукой, ведь левая рука разит, но не убивает, ведь прямой удар левой рукой не затронет сердца. Вот почему среди воинов так ценно умение владеть мечом одинаково умело обеими руками, ведь это не только признак мастерства, но и признак воинского благородства, ведь в бою ценно не количество пролитой крови и оборванных жизней, а умение пощадить врага. Бальдр, третий из богов, светлый бог весны, любимый сын Одина, девяти волн Страж Радужного Моста, Беврёст и Мирового Древа в последний день Рагнарёк затрубит в Золотой Рог, оповещая богов и людей, что настал час последней битвы, и зов этого Рога будет слышен во всех девяти мирах. Он всегда носит белые доспехи и часто замещает Одина на высоком престоле, озирая землю, и на плечах его сидят два лебедя. Вот и прозван он светлым или мудрым асом. Браги, бог поэтов из скальдов, происходит из рода людей. За своё мастерство арфиста, поэта и сказителя, Браги никогда не расстаётся со своей золотой арфой с серебряными струнами и узорами из листьев и цветов. Шестым из богов считается полнородный брат Бальдара, сын Одина и Фриг. Он единственный из всех асов, обладает всеми положительными качествами остальных богов. Мудрость и благородство Хеймдали соединяются в нем с добротой Ньорда, воинское умение Тюра с могучей силой самого Тора, ловкость и быстрота Улера с осторожностью осмотрительного Валии, замкнутость и молчаливость Видара с гордым нравом и вспыльчивостью Локи и красотой Бальдра. Один недостаток у могучего аса чистая наивная душа, которая и погубила его. Не любят этого аса его родные и сводные братья, ибо предсказано, что именно он убьёт светлого Бальдра. Шур тбог проведёт с бог судьбы, морозов и холодов, покровительствоет врачеванию, кузнечному делу и стрельбе из лука. Сам он ходит в медных доспехах и носит на бедре железный меч, который выковал сам. Его часто называют тёмным менестрелем, либо часто ходит он по земле с лютней чёрного дерева с железными струнами. Сам он и вырезал эту лютню, выковал и натянул струны, и зачаровал ее, дабы обжигала она руки, игравшего на ней, включая и свои собственные. Предначальным холодом и наполняло сердце болью и тоской, ибо истинная мудрость постигается через страдания. «Не только из-за пророчества не любят Хиода». Многими знаниями и умениями владеет этот ас, но за многие знания надо платить, и платить порой высокую цену. От рождения слеп Хьот, и даже Осинья Эйр, знаменитая врачевательница, не смогла для него зажечь солнечный свет. Седьмой из высших богов асов Ньорд происходит из рода ванов, и живет в Асгарде Асгард. В качестве заложника мира он был принят богами как равный за свою необычайную доброту, которой отличаются все ванны повелители стихий. Повелевает Нью-Йорк морскими ветрами и бурями. За его кораблем повсюду следуют два лебедя. Ведь Нью-Йорк — повелитель моря, лебединой дороги покровитель мореходов, отправляющихся в дальние плавания — Не любит Ванн Йорд ссор и распрей. Ходит он всегда в аквамариновом плаще с капюшоном и большим зелено-голубым камнем на шее. Когда откидывает он капюшон, молочно-белые, как морская пена, волосы развеваются за его спиной, и сверкают на смуглом, продобленном ветрами лице синие-зелёные, как морская глубь, глаза. Фрейр, разовощёки бог лета и плодородие, сын Ниорда и его родной сестры Нертус, подобно отцу и матери, богине растений и плодородия, любит мир и подобно Тьуру разрешает споры между богами и людьми. Вали, бог мщения, сын Одина и великан Ширинд, отомстит за смерть Бадра его невольного убийцы, отличный воин и мудрый советчик. Видар и молчаливый ас, бог птиц и зверей, лесов и полей, покровительствуют растеньеводству, целительству и собирательству. Редко говорит, но всегда дает мудрые советы. Уль или Улер, пасанок Тора, нет равных ему в стрельбе из-за лука, в беге на лыжах, плавании и других спортивных состязаниях. И последний из богов Локи — ни ас, ни ван, Он происходит из рода великанов, но был принят в Асгард за свою смелость и смекалку. Локи, бог огня, самый хитрый и коварный среди асов. Неперечесть его козней и злодеяний, главным из которых остаётся убийство светлого бога весны. И именно Локи обманом вложил в руки слепого Хёда лук и стрелу из побега омелы, зная, что побег омелы Не заговорила мудрая Фрик, взявшая клятву со всех растений, птиц и зверей, дабы ничто в мире не причинило вред ее любимому сыну. И именно от Локи у страшный великан Чандербоды в Железном лесу родились дети, которым и суждено принести погибель богам и людям. Волчонок Фенрир, змея Утгард и девочка Хельд. А тем временем один спокойно правил в Асгарде, когда с запада из Ванхейма пришли три сестры: три вещи и норны: Урд, прошедшее, Варданди, настоящее и Искульт, будущее. И именно они поведали отцу богов и людей всё, ибо могли предвещать судьбы людей и богов. Сказали они отцу богов и о гибели его сына Бальтра, и о страшных детях Локи, и о дне конца всех девяти миров, рагнарек, когда в последней битве погибнут и люди, и боги, и рухнет небесный свод, и расколется земля, но возродится вновь мир, чище и прекраснее прежнего, и станут жить и править им чистые». Незапятнанные убийствами ложью люди и боги. И поселились три сестры у священного источника Урд в Мидгарде, вблизи которого и стоит их великолепный дворец, в котором и плетут они нити судеб богов и людей. И причудливым узором переплетаются на ткацком станке нити человеческих судеб. И не расплести того узора ни одному из смертных не разорвать полотна, ежели нет на то воли владычиц судьбы. Прошлое, настоящее и будущее всё в руках вещих Норн. Однажды, путешествуя по своему обыкновению в обличии бедного странника в широкополуей синей шляпе и синем плаще, по всем девяти мирам Забрёл один в земли сокрытого Ванахейма, ибо не было для него всемогущего отца богов и людей, ничего сокрытого и сокровенного, и поразился он красоте и величию богатой страны, а повстречав жителей, их мудрости и скромности. И позавидовал вся отец богатству и мудрости жителей прекрасного Ванахейма. и решил один отправиться к источнику мудрости, что бьёт под корнем мирового ясеня Игдрасиля в Йотунхейме, стране великанов. Что толку бродить по всем девяти мирам, если нет в тебе полной мудрости? Но потребовали стражи источника плату правый глаз владыки девяти миров, только тогда они позволят ему испить мудрости из священного источника. Вот дал Один стражам глаз за глоток мудрости, и раскрылись перед ним все тайны девяти миров. Но ему этого показалось мало. Тогда решил он принести всего себя в жертву и бросился вниз с мирового дерева, пронзив себя своим копьём Гугниром, никогда не пролетающим мимо цели. Но через 8 дней и 9 ночей Порвалась верёвка, на которой висело мёртвое тело на суку мирового ясеня, и упав, очнулся один и увидел своего деда Белтерна, который напоил его науком и мёдом поэзии и дал 24 руны мудрости, которые люди называют старшим футарком, потому что руны старшего футарка использовались только для волшеббы, а писали рунами младшего футарка Стал Один самым мудрым среди богов, но попрежнему не давал ему покоя богатый и заповедный край за великим западным морем. И собрал он всех асов и повёл их на запад, к границам светлого Ванахейма. И вышли тогда из ворот мудрые ваны, что не желали сражаться, но готовы были стоять до конца за свою родину. Хотели они решить спор миром, Но бросил один в них своё копье Гугнир, что никогда не пролетало мимо цели, и завязалась битва, но никто не мог победить в ней, ибо не суждено никому из них погибнуть до дня Рагнарёк. Устали боги и заключили мир. Тогда пришли добрые ваны в Асгард на великий пир вместе со своими жёнами, сёстрами и дочерьми. пленились юные асинди красотой ванов, вечно молодых жителей ванахема со смаргадовыми глазами, словно зелень морских вод и серебристыми волосами, словно пена морская. А незамужним девам ванов пришолся по нраву облик синеоких асов с волосами цвета расплавленного золота, и состоялось в тот день множество свадебных пиршеств. И пошёл от союза Асов Иванов народ Варат, что значит верные долгу, но своими прародителями считаем мы Аса Хеймдаля и Ванадису Нертус, потому что в отличие от людей мы помним древнейших богов и чтим их. Полюбился один у красивой и мудрой Хеймдаль. а поил его Один вином, подмешав в него сонные травы, а когда очнулся ото сна Хеймдаль, выдумал для него историю о том, будто бы рожден был Хеймдаль девятью волнами от него, Одина, но украден был в младенчестве вероломными ваннами. Ванан Йорт жил в Асгарде заложником, но как ни пытался ванн переубедить Хеймдаля, Хеймдаль поверил обману Одина. И даже сын его, Тхандзин, не смог пробудить у отца воспоминаний прошлого. И стал Асахейм Даль стражем радужного моста Бибрёст. И говорят легенды, именно он протрубит в золотой рог Геланунхорн, возвещая начало дня Рагнарёк, последнего дня мира. Остались жить в Асгарде и Эйнёрд с детьми, а жена Хеймдаля Ванадиса Нертус вместе с сыном Тхандином и другими детьми вернулась в заповедный Ванахейм, ибо не могла она переносить разлуку с родиной. По преданию, после дня Рагнарёк Вананёрд, живший в Асгарде заложником мира, вернётся в благословенный Ванахейм, который выстоит в последней битве. А некоторые ещё более древние легенды, которые помнит мой народ, говорят, что вместе с Ваном и Йордом вернётся в Ванахейм и Хеймдаль, который вспомнит наконец свою истинную родину. От союза Асов и Ванов и пошёл народ Ворат. Именно своим детям доверили Асы и Ваны беречь, сохранять и приумножать мудрость, накопленную ими в золотых небесных чертогах Асгарда. и в чистейших белоснежных дворцах и палатах Ванахейма. А тем временем в Миргороде рождались, жили и умирали люди. Владыками Запада называли прекрасных мореходов из-за Великого Западного моря. Стремились они вслед за сестрами Дону и Дон в новые земли, к новым знаниям. Величаственны и прекрасны были властители запада, но сталкиваясь со злобой и алчностью потомков людей, вырезанных из деревьев Одином, становились великие мореходы злые и завистливы. Всё глубже и глубже проникали в их сердца песчинки, становясь постепенно всё больше и больше, пока наконец не превратили их сердца в камни и стали проклинать их же потомки. Стали великие мореходы запада жестокими и беспощадными пиратами, и не было бедствия хуже, чем их набеги на острова и прибрежные земли. Боги перестали спускаться в срединный мир живых, а среди людей всё чаще и чаще стали рождаться ужасные люди, которые могли вызывать в себе ничтовство духа, скрытое в каждом живом существе. Их стали посвящать верховному богу Одину и называть берсерками. В постоянных битвах они были незаменимы, потому что не чувствовали боли, не ведали страха и усталости, а сила их увеличивалась во много раз. Один разъярённый берсерк мог задушить голыми руками до 20 могучих воинов прежде, чем падал без сил и засыпал на поле боя. Но в своей неодержимой ярости берсерки нередко набрасывались и на своих друзей и близких. В этом состоянии они становились неуправляемы. Налитые кровью глаза, пена на губах, звериное рычание вместо человеческой речи. И подобно волкам берсерки бросались на горло, разрывая человеческую плоть зубами. Не было ничего страшнее, чем разозлить берсерка. А разъярялись они мгновенно и по любому поводу. Нередко берсерки в своей ярости бросались с забортов боевых кораблей и тонули, но их неуспокоенный дух продолжал носиться над морем с жалобными криками, пока не возвращался в тело. И тогда такой оживший мертвец поднимался из глубин, и тогда спасения от драуга не было никому. Как все мёртвые драуги имели магические способности, могли предсказывать будущее, исцелять, превращаться в животных, обычно в котов, сохраняя при этом глаза и разум человека. Так как драуги при жизни были берсерками, то после смерти они питались исключительно человеческой кровью и плотью. Набеги драугов на человеческие поселения были настоящим бедствием. И вот от этих-то ужасных созданий и должны были Барат, потомки двух великих племён богов, и должны были они оберегать людей. Но не по нраву первым Барат были люди, и призвали они в помощь себе Вилинов и Бел, детей светлых альвов и богов, которые и ходили по земле, распространяя знание и свет среди людей. А первые Барат наблюдали за ними с высот. И иногда помогали, пока однажды семь великих лордов, во главе которых шел сам Тхан-Дин, не устыдили свой народ и не повели его в земной мир. Много восходов вели великие вожди свой народ на восток из благословенного Ванахейма. На дивных белоснежных кораблях плыли наши предки все дальше и дальше по бурным водам, пока, наконец, не пристали к двум островам. с марагдамому острову и острову могущества, где и встретили народы двух сестёр, Дану и Дон. Ссорились между собой две сестры, и люди, что шли за ними, тоже не возлюбили друг друга. И вот, беспрестанно сражаясь друг с другом, один из двух народов наших хронисты не помнят, какой создал ужасный котёл перерождения, в котором оживляли мёртвых воинов. В отличие от драугов, имевших душу, способных разговаривать и самостоятельно мыслить, владевших огромной физической и магической силой, инферрии или мёртворождённые, вышедшие из котла перерождения, были безмолвными рабами живых. Не помнили они своего прошлого, не ведали ни жалости, ни сострадания. Они были призваны убивать. Даже жестокие драуги иногда помогали смертным, да, за плату, порой за неизмеримую, но помогали, а кое-кто из драугов иногда и вовсе возвращался к своей прежней жизни, ведь всё же были среди драугов и мирные рыбаки, утонувшие в бурю, и добродушные земледельцы, погибшие при пожаре или от голода, миролюбивые лесорубы, придавленные упавшим деревьям. А среди инферрии не было места жалости и состраданию. И вот этих-то ужасных воинов, дети богини Дон и Туата Де Дананан, напускали друг на друга. Но вот однажды на Смаргдовый остров, а позже на остров могущества пришли сыны Ниля, воинственные племена властителей Запада, как они себя называли. В жестоких битвах с людьми племени Аталата де Данаан, которые искренне считали себя богами, потерпели поражение. Часть их села на белоснежные корабли без зазрения совести отнятые у Варат и отплыла назад в благословенный Ванахейм, а другая скрылась в волшебных полых холмах или сидхах, как они их называли. Дети Дон оказались мудрее своих сородичей, и еще многие века мирно правили бок о бок с нами миле. И именно на острове могущества нашли ворат себе приют и защиту от людей, которые завидовали их прекрасному облику, огромной магической силе и бессмертию. Многому обучили ворат детей Дон, из которых позже и вышли первые друиды. Но именно здесь, на острове Могущества, и разошлись пути семерых лордов. Пятеро из них отказались плыть дальше и остались на острове Могущества, а двое, Тхандин и Аркенлаук, поплыли дальше. И вот однажды в пустынных водах моря, которое они называли Северо-Западным, нашли они обширный архипелаг и основали там своё государство. Женился Тхандзин на прекрасной Тхар, сестре Аркинлауга. И Аркинлаук взял в жёны сестру Тхандзина, прекрасную Бертею. Так как они были бессмертны, то правили много столетий, и родились у них дети, которые и заселили все острова архипелага. Но вот однажды повздорили между собой друзья, и Аркен Лаук вместе с женой отправился странствовать в поисках лучшей доли, и рассказывают легенды, затонул его корабль в страшную бурю. Между тем его потомки и потомки Тхандина стали встречать потомков тех пятерых вождей, что остались на острове могущества. Узнали они и об участи тех пятерых, Когда люди всё же окончательно завоевали остров могущества и изгнали последних детей Дон за море, стали они истреблять воirat живших на острове и убили всех пятерых великих королей. И их многочисленные потомки отправились скитаться по морям. Многие вернулись в Ванахеин, другие так и остались среди людей искать для себя лучшей доли. Рос и множился мой народ, но вражда, которой положили начало Тхандин и Аркинлаук, не утихала. Но люди заставили моих предков позабыть раз при сражаться на одной стороне. Но как бы ни сражались ворат за свою свободу, людей с каждым столетием становилось всё больше и больше. И вот наступил момент, когда ворат пришлось спасаться, а не нападать. Они магией укрыли великий архипелаг в Северо-Западном море. Шли века, и варат стали утрачивать бессмертие, потому что начали сходиться с людьми, которые, наконец, поняли, что варат несут добро и свет, и стали мирно жить рядом с ними. Поняли, но не все. Многие по-прежнему убивали моих предков, и не только их, но и всех тех, кто не принадлежал к человеческой расе велены и велы прекрасные бессмертные посланцы богов как их иногда называли тоже страдали от рук людей и тоже смешивались с варат ведь вместе противостоять общему врагу гораздо легче чем в одиночку раздались звуки труб я выпрямился в кресле